ЧАСТЬ ПЯТАЯ Девушки, как мне показалось, затрепетали еще больше, да ярко справа забубнила свои причитания с таким жаром, что стало похоже на изгоняющего демона-экзорциста. У меня, как у попавшей на мероприятие случайно, заготовленного текста нет, поэтому просто стою и таращусь на присутствующих. Глубоглазый брюнет, пока его, очевидно, отец с высокомерным видом задирал нос, Ушел в начало шеренги и стал оглядывать девушек сверху вниз. Делал он это довольно правдоподобно. Может, и правда выбирает себе служанку или кого-то там. Девушки безропотно молчат, по-моему, даже дрожат. Убедительно ничего не скажешь. — Отец! — окликнул Бренат Сюдова. — Может, в другой раз? что сегодня все какие-то зажатые... — В прошлый раз ты тоже назвал их зажатыми. И в позапрошлый отозвался седой, глядя куда-то в небо, а его лицо в лунном свете показалось жутковатым, особенно из-за длинного острого носа. «Нет, Люциан, сегодня настоятельно рекомендую выбрать себе служанку. Ты же понимаешь, как это важно!» Судя по всему, этот Люциан так не думал, но, вздохнув в очередной раз, снова принялся осматривать девушек, останавливаясь ненадолго перед каждой. Мне с самого конца шеренги плохо видно, что там происходит. Приходится все время выглядывать, чем доярку, похоже, пугаю еще больше. — Ты переигрываешь, — заметила я ей, но та не среагировала, только помотала головой и снова принялась за свои «Да спасет нас Великая Луна» и все в этом духе. Брюнет тем временем остановился где-то на середине шеренги и с особым чанием оглядел рослую блондинку с торчащими из-под чепца кудрями. Она единственная, кого мне видно отсюда, даже не выглядывая. «Отец!» — позвал брюнет Люцан. «Кажется, это подойдет». Седой с довольно равнодушным видом оторвал взгляд от ночных небес и мазнул взглядом по блондинке. «Неплохой выбор, Люциан!» — сказал он. «Крепкая. Должна справиться». «Ты всегда так говоришь!» — проворчал Люциан. «А потом...» а, «Ладно». Мне даже стало любопытно, с чем таким должна справиться эта девица. «Стоп!» О чём я вообще размышляю? Я же в какие-то дебри попала, Самое время думать, как отсюда сбежать, а не вникать в дела местных. Кто они, кстати, такие? Ладно, буду решать вопросы по мере их поступления. По-моему, блондинка пискнула и всхлипнула одновременно, остальные сочувственно засопели, так и не решаясь выпрямиться в присутствии этих двоих. — Ну, хорошо, — разворачиваясь, сказал Люциан. — Возница, помоги ей сесть в карету. Девчонка никогда в ней не сидела. Позницу позвал трепещущую от волнения и страха блондинку, а пока та, еле переставляя ноги, шла к карете, доярка пробубнила состраданием, но я точно уловила в ее голосе облегчение. «Бедняжка, Бетси, сыроварка! Хорошо, что лорд не дошел до конца!» Переживания доярки оказались такими искренними, что мне все показалось несправедливым, Мне бы самое время молчать в тряпочку, но сказать, какая возжа толкнула меня заговорить, сочувствовали или собственные нервы, не могу. «Эм, минутку!» — позвала я и на автомате вскинула руку, как если бы звала официанта. Все, включая брюнета, седого, возницу и девушек, застыли на местах, а моя доярка с шумом выдохнула. Я только услышала ее сдавленный шепот. «Стурела!» Но меня это безумие уже стало доставать. Мало того, что какие-то кошмарища за мной гонялись, клыкастый парень орал, так еще и два фрукта устроили тут крепостное право. Видимо, во мне взыграло чувство справедливости вперемешку с легкой степенью безумия, возникшего на нервной почве. Иначе свое поведение объяснить не могу. Судя по виду, ни брюнет, ни седой подобного не ожидали, и теперь смотрят на меня с таким изумлением, будто увидели говорящую «табуретку». Наверное, именно это самоизумление побудило брюнета поинтересоваться. «Ты к нам обращаешься?» «Меня, конечно, потряхивало. Понимаю же, что лезу куда-то совсем не в свое дело. Надо бы сидеть тише воды, ниже травы. Ну куда там, с моим характером да промолчать!» Я сказала, чуть шагнув вперед. «Естественно! Слушайте, мне кажется, девушка ехать с вами не хочет». Я, конечно, не знаю, что тут за порядки. Смотрю, здесь карета, кони. Но если устраиваете какой-то отбор, то надо бы посмотреть всех кандидатов. Я нарочно оглянулась на доярку и подмигнула, мол, сейчас все будет, а то как-то неправильно получается. Может, тут найдутся те, кто хочет ехать. А эта девочка бледная вся и трясется. Я тоже тряслась, особенно потому, что с каждым словом понимала, очень зря я вообще подсунула свой язык. Говорили мне, надо бы гонор свой усмирить, но нет, я уж лучше всех знаю. Блин, седой мою речь выслушал с кислым лицом и, как только закончила, махнул перчатками, которые непонятно откуда взялись в его руке, и произнес. «Оставь ее, Люциан!» Девица, похоже, лишилась ума, увидев настоящих магов так близко. «Забирай свою служанку, и едем отсюда!» Сперва я испытала облегчение, ну и славно, ну и хорошо, они не злятся. Но тон Седова возмутил. Устраивать крепостное право и втягивать меня в него — это одно, совсем другое — оскорблять. — Слушайте, дедуля, — произнесла я настойчиво, — я бы попросила. Я всегда уважала возраст, но обзываться зачем? Не знаю, что больше изумила Седова моя прямота или сами слова, да и я тоже оторопела — «Ну все, теперь точно капец. Даже странно. Раньше я, если и сердилась, то как-то могла справляться со своими порывами, высказать все, что думаю. А тут что, наваждение?» Седой вытаращился и произнес. «Дедуля!» Брюнет же едва заметно усмехнулся, причем стоя спиной к Седому, и тот не мог увидеть. «Деревенские совсем от рук отбились!» немного придя в себя, проговорил Седой. «Поехали отсюда, иначе придется преподать ему урок. Даром, что девушки! Я хочу успеть к ужину!» Он направился к карете, возница тут же снова глубоко поклонился, пошире раскрывая дверцу, но брюнет скинул ладонь. «Погоди!» — сказал он. «Может, девушка права?» «Ну все, допрыгалась!»